Какие все странные! Хвала небесам! У парикмахера не было никаких признаков аллергии. На радостях я приготовил ему еще три порции секретного оружия в качестве угощения от шеф-повара и даже терпел его сжиманное обращение он не из ресторана. Когда он принялся рассказывать о блюдах, которые я попробовал во время учебы за границей, я слушал со всем вниманием. Озвучивая название, он давал каждому оценку. Я же, с той минуты, как отбросил собственное предубеждение и страх узнать в парикмахере любимую, разглядел в нем хорошего человека. Ничто в нем меня не отталкивало, я не заметил никаких особых недостатков, если не обращать внимания на его словечки вроде «О Боже» или "онни". Приговаривая, что вот-вот лопнет, Ван ушел, хотя все-таки прихватил с собой две порции тающей нежности. А я прилег в своей комнате, внезапно охваченный сонливостью, то ли от облегчения, что парикмахер не оказался сори, то ли от усталости после слишком оживленной болтовни. Засыпая, я услышал металлический скрип и резко открыл глаза. Никаких сомнений, это был звук, открывающиеся двери. На пороге стояла, держась за ручку и не решаясь войти, школьница. Ко Дон Ми. Видимо, Дон Чан передал ей мое приглашение. Я придал лицу добродушие. Добро пожаловать. Можно войти? Разумеется. Садись вон туда. Гостья приблизилась к столику, осторожно присела и боязливо огляделась. Некоторое время она грызла ногти, а потом заявила, что ей нужно в туалет. Дон Мини спросила, где находится уборная, из чего я сделал вывод, что она уже здесь бывала. Вскоре девочка вернулась и вновь принялась за ногти. «Видишь меню на стене. Чего ты хочешь? Я угощаю, поэтому не стесняйся и заказывай все, что душе угодно. Но роман картошки и зеленого лука — «Советую попробовать в следующий раз. Его рецепт пока не завершён». «А с чего вдруг такая щедрость?» «Это мой ресторан, и мне хочется порадовать посетителей». «Да, знаю, что ваш, но для вас я никто, так с какой стати вам кормить меня бесплатно?» «А почему нет? Незачем церемониться и стесняться. Ты выбрала, что будешь есть. Хочешь, приготовлю секретное оружие?» «Я сюда не есть пришла», — опустила голову девочка. «Вы просили передать приглашение учителю физкультуры. Не делаете так больше? Я ничего ему не передала и просто пришла сказать, чтобы вы его не ждали. Кроме того, у меня нет младшего брата. Я единственный ребенок в семье. Вы, кажется, меня с кем-то путаете». «У тебя нет брата?» «Мой отец был спасателем». Он умер еще до моего рождения, когда я была в животе у мамы. Погиб, когда тушил пожар. Так что по понятным причинам младшего брата у меня нет. Я молча выслушал ее и решил не возражать. Пусть отрицает, если ей так хочется. Все понятно. Учитель и сам может зайти по пути, не парься. Но раз уж ты здесь, то попробуй что-нибудь». «Давай приготовлю секретное оружие». «Это совсем не обязательно. Не беспокойтесь». «Я настаиваю. Мне очень хочется, чтобы ты попробовала». Я направился на кухню и начал стряпать. Все то время, что я готовил, мое сердце разрывалось от жалости к сиротской доле девочки, которой так же не повезло, как мне. Хотя нет, в отличие от меня, мать не бросила ее, и она не жила в детдоме. «Я хочу кое-что рассказать тебе, только при одном условии. Пообещай, что не обидишься. Но если ты против, я промолчу». «Все нормально. Говорите, чего уж там?» — кивнула школьница, положив в рот кусочек секретного оружия. «Я знаю одного парня по имени Хван Мин. Конечно, некрасиво рассказывать чужую историю, и все же мне хочется донести ее до тебя. Так вот, мой знакомый со всем ребенком попал в детдом. Причину озвучить не могу, он никогда об этом не рассказывал, но когда Хван Мин учился в средней школе, его мать приехала и забрала сына домой. Он стал жить с отчимом и сводным братом. Поначалу бедняга жаловался, что чувствует себя самым одиноким во вселенной, а со временем, похоже, привык к семье. Конечно, это только моя догадка. Я надеялся и верил, что так для него было лучше, и его жизнь сложилась счастливо. Знал я еще одного парнишку, который ужасно завидовал Хван Мину, ведь у того наконец-то появилась семья. И это было правдой. Я страдал от несправедливости судьбы. Да, да. Кивала Дон Мисс таким видом, будто хорошо понимает, о чем я говорю. Я воодушевился. Стать пожарным — заветная мечта моего детства. Моё признание было не совсем уместным, зато искренним. «Правда?» Глаза девочки засияли. «Конечно. Пожарник. Как же круто звучит. Не задумываясь, бросаешься на помощь людям в очень опасной или даже критической ситуации». Очень достойная и благородная профессия. Я тоже так думаю. Я собирался внушить ей, что не стоит драться с младшим братом и царапать ему лицо, но решил не вмешиваться. Возможно, сейчас и Дон Чан, и Ко Дон Ми одиноко на душе, однако со временем все непременно изменится. «Тебе положить что-нибудь с собой для мамы?» неожиданно для самого себя предложил я. — Лучше не надо. Наша собака абсолютно равнодушна к домашней еде, но почему-то считает то, что приносим мы или доставка, своей законной добычей. Если не получит кусочек, устроит настоящий кошмар. А так как собакам нельзя давать лук, не предлагайте мне ничего с собой. — Какая странная собака. — Кстати, у тебя нет аллергии на крабовое мясо? — Нет, нету. «А что это за роман картошки и зеленого лука? Может, убрать его из меню, раз рецепт еще не доведён до ума?» — спросила Дон Ми. М -м, видишь ли, есть причина, по которой его обязательно нужно оставить. Пусть блюдо еще далеко от совершенства, но почему бы тебе не попробовать? У него говорящее название — картошка и лук — влюбились друг в друга. Давай приготовлю». Кто знает, может, оно так и останется незавершенным и никогда не получит признания. Конечно, я надеюсь, что этого не случится. Мне нужно обязательно разгадать секрет этого блюда и встретить того, кто оценит его по достоинству. Внезапно я одернул себя. Не стоило говорить, что мне нужно кого-то встретить. А кажется, в блюде скрыт большой смысл. Даже захотелось его попробовать». На этот раз я готовил с особым старанием. «А вы расскажете мне историю романа «Картошки и зеленого лука», — полюбопытствовала гостья. Была у меня знакомая девочка, которая плакала каждый божий день. Да-да, ты не ослышалась. Она рыдала с раннего утра до поздней ночи. Из-за этого ее считали тряпкой и обижали все, кому не лень. Но она совсем не сопротивлялась. поэтому над ней еще больше издевались. Дон Ми внимательно слушала меня, уставившись в пустую тарелку и держа палочки в руке. Когда сверстники злились или были не в духе, они срывали злость на ней, а в минуту скуки дразнили ее. Поначалу обидчики только издевались на словах, а потом дело дошло и до побоев. Знаешь, как бывает с рукоприкладством? Только в первый раз на это трудно пойти, а затем входит в привычку. Раньше мне не приходилось сталкиваться с насилием, но стоило ввязаться в первую драку, как она стала неотъемлемой частью моей жизни, как чистка зубов после еды. Что бы ни случилось, первым делом мне захотелось занести кулак. В итоге все закончилось смертью от побоев. «Ой, кто меня за язык тянул?» Я растерялся и замолчал, а девчонка пристально посмотрела на меня. «Ха -ха -ха. Беру назад слова о смерти. Умри я во время драки, меня бы здесь не было, конечно. Вот и вся история. Ты только ничего плохого не подумай. Мне приходилось драться, чтобы защитить ту плаксу от озлобленных детей, а не потому, что нравилось издеваться над ними или отбирать у них деньги. А при чем тут блюдо? «Что? Ах, это! Отношение самое прямое, но это очень длинная история. В любом случае ты тоже постарайся не быть тряпкой и давать отпор обидчикам», — поспешил я замять свою оплошность. «Сколько ударов нужно получить, чтобы умереть от них?» Вопрос девочки вернул меня в реальность. «Я же говорю, что это оговорка. Тетенька». Вы уже объяснили, что если бы вы умерли, то мы бы не болтали сейчас. Я не об этом спрашиваю. Вы говорили, что много дрались. Насколько сильно нужно избить человека, чтобы убить его? Ну, этого я тоже не знаю. Со мной такого не случалось. Не приходилось драться до смерти. Я поняла. Просто стало любопытно. Никак не могу представить, как человек, который дышит, двигается, говорит, может умереть в один миг. Я не нашелся с ответом. Было бы здорово, если бы ваш ресторан работал как можно дольше. Мне почему-то кажется, что мы давно знакомы. Кстати, это блюдо вполне съедобное. Может, мне так показалось благодаря вашему предупреждению, что оно еще в разработке? Произнесла девчонка, прежде чем выйти на улицу. После ее ухода я задумался о своей смерти. Действительно, сколько же меня били в тот день. До сих пор не могу забыть ту боль. Но после того, как она достигла апогея, я уже ничего не помню. Я ни о чем не жалею. И не жалею о своей смерти. Мое сердце разрывалось не от сожалений о своем нелепом уходе, А от мысли о том, каким потрясением это стало для Сори, и как сильно она наверняка страдала. Когда я домывал посуду, входная дверь снова противно скрипнула. «Ой!» — удивился я, увидев на пороге Ку-Джун-Ми, и придал своему голосу побольше доброжелательности. «Чем тебе помочь?» «Вы же сами пригласили меня. Зачем? Убить?» В прошлый раз вы обещали расправиться со мной», — вызывающе заявила девчонка, оглядываясь по сторонам. «От такого хамства я потерял дар речи». Спрашивается, кто ее приглашал. Небось, уже пошли слухи, что здесь вкусно готовят, вот сама и заявилась из любопытства. А так как после того случая на пустыре появляться здесь ей было неловко, она и придумала повод. Мало того, что хулиганка, «Так ещё и самоуверенная нахалка!» «Я не убиваю людей. Раз ты пришла сюда, почему бы тебе не сесть за столик и не сделать заказ?» Вместо ответа Джуми показала в сторону уборной. Вернувшись, она села изучать меню. «Ну и название», — фыркнула школьница. «Судя по вашей внешности, вы и готовить-то толком не умеете. Хотя бы расскажите про ваше меню». Обычно в ресторанах шеф-повар знакомит посетителей с новыми блюдами. Вы, конечно, не крутой шеф, и я сомневаюсь в ваших кулинарных способностях, поэтому выберу то, что приготовлено из моих любимых продуктов». Что ни говори, а у этой девчонки прямо-таки врожденный талант портить людям настроение. И все же она моя гостья, так что мне пришлось проявить терпение и удовлетворить ее каприз. Я вкратце описал состав и способ приготовления всех трёх блюд и не стал отговаривать от романа «Картошки и зеленого лука». Мне до лампочки, съест она его или нет. Честно говоря, у меня не было ни малейшего желания стараться ради неё. «Ой, ваше секретное оружие мне почему-то знакомо. Кажется, я его уже пробовала. Приготовьте мне порцию». «Что за чушь она несет? Да. «Очень знакомый вкус», — сказала Джуми, надкусив блин. «Только не это. Ради бога, не пугай меня», — еле слышно пробормотал я. «Не так уж и плохо. Не сказать, что круто, но гораздо лучше, чем я ожидала. Говорю так, чтобы вы не загордились». «Да я и не претендую, и восторги твои мне не нужны. По глазам вижу, что ты не против добавки, но ничего не получишь». Знаешь ли, наш ресторан стремится к респектабельности, поэтому мы не принимаем посетителей, которым важно только набить желудок. У нас ограниченное количество заказов на одного человека. Я и не думала просить еще. Да вы, как я погляжу, чемпион по заблуждениям! Издевательски усмехнулась Джуми и встала из-за стола. Минуточку, оплатить кто будет? Я остановил девчонку. когда она уже собиралась выходить. «В смысле платить? Ты что, впервые слышишь, что за еду в ресторане нужно расплачиваться? Здесь продают блюда за деньги, тут тебе не бесплатная столовая». Да, школьница оказалась наглее, чем я полагал. Мне показалось, она способна только обижать или избивать сверстников, но я никак не ожидал, что она с таким беспечным видом сделает заказ без гроша в кармане, поест... и откажется платить. «И не подумаю. Я вообще не собиралась сюда приходить. Таких ресторанов полно на каждом шагу. Чего я тут не видела? Вы же сами позвали меня. Вы что, сначала любезно приглашаете людей, а потом трясете с них деньги?» «Приглашаю? Кто? Кто тебя приглашал?» «Не придумывай. Знаешь, какого сорта людей я ненавижу больше всего на свете? Шпану, которая обижает, бьет...» отнимает деньги и вещи у слабых. С какой стати мне приглашать того, кого я на дух не переношу? Офигеть!» Возмутилась девчонка. Я испытывал такие же эмоции. Сами же сказали, чтобы я пришла, хотели угостить меня и чему-то научить. Кстати, это вы о ком? Кто избивает слабых и отбирает деньги? Она еще смеет отрицать то, что я видел собственными глазами. Отчетливо помню ту сцену, где она занесла кулак над Ко дон Ми, стоящей на коленях. «Думаешь, мне больше нечем заняться, кроме как готовить для тебя и советы раздавать? Я вообще-то занятой человек. Считаете, вы одна такая деловая? Я тоже дурака не валяю целыми днями. Вы правда меня не приглашали? Ну, Ко дон Чан, я тебе устрою». Джунми закусила губу, сжав кулаки. Деньги занесу потом, не беспокойтесь, я вас не кину. Хлопнув дверью, девчонка ушла. Я уже раздумывал, не стоит ли кинуть соль за дверь, когда внезапно меня осенило. Кажется, Ку Джуми только что назвала имя Ку Дончана. Ку Дончан, Ку Выходит, сестру мальчика зовут Куджуми, а вовсе не Кодонми. Донми. Кудончан, ну что за странный ребенок! Я вспомнил, как он вбежал в ресторан и, запыхавшись, выпалил: "Сестра, моя сестра!" Любой на моем месте решил бы, что речь о девочке, которую убьют. Да уж вряд ли где-то найдется еще один такой район, в котором живет столько странных людей. Ну и дела. а я еще рассуждал о новых реалиях современной семьи.